Сквозь камлейку и каркер он чувствовал ее крепкое, упругое тело. Покрытое темным румянцем лицо было совсем близко, чуть ли не касалось его шеи, и он старался отвернуться. Умка Неу, наоборот, казалось, нравилась так прижиматься. Отплевываясь от летящего в рот снега, она сказала, «Как интересно пахнет вблизи тангетан». — Пошли, пошли в Ярангу! — заторопился Першин и потащил за собой девушку. Умка Неу вроде бы сопротивлялась, упиралась и продолжала смеяться. Заснеженный с ног до головы, они вдвоем к изумлению Коляны ввалились в чет-тагин, чуть не погасив при этом порывом ветра разгоревшийся костер. — Что ты бродишь в фургу? — накинулась на девушку Коляна. Учиться пришла, ответила Умкенеу. А разве можно в такую пургу учиться, спросила Каляна, обращаясь к Першину. Она надеилась, что уж сегодня-то они будут одни. Для маленьких детей, конечно, опасно в такую погоду выходить из Еранди, ответил Першин. Но раз Умкенеу пришла, будем заниматься. Прежде чем приступить к уроку, позавтракали вчерашним варёным нерпичьим мясом, попили чаю, а тут проснулась Айнана. Потом настала очередь кормёжки собак. Только после того, как были выполнены все домашние работы, Першин вынул грифельную доску, установил её возле передней стенки мехового полога, чтобы на неё падал свет от костра. Он снова нарисовал букву А. На доске поставив рядом Б, на которой и споткнулось всё обучение, выяснилось, что в живом чукотском языке нет такого звука, точнее, звуков, которые в русской грамматике называются звонкими согласными. Взглянув на Б, Умка Неу смешно скривила нос и протянула. «Опять этот проклятый тангетанский звук! Долго мы с ним будем мучиться!» «Пока вы не освоите, дальше идти нельзя!» — строгим тоном произнес Першин и с упреком сказал. «Ребята же выучили его, а вы с Коляной не можете!» Обе молодые женщины старательно пытались произнести «Бу-бу-бу!» Маленькая Айнана, думая, что это игра, стала следом повторять: б-бу-бу. Вот видите, обрадованно воскликнул Першин. Даже Айнана произносит этот звук. Ничего удивительного заметила Каляна. А наша шаманская дочь: "Когда же выучим все эти звуки?" с нетерпеливой тоской в голосе спросила Умкенеу. «Все зависит от вашего усердия», — ответил Першин. «Вот когда вы будете знать все эти звуки, тогда приступим к словам». «А сколько ты сам учился?» — поинтересовалась Коляна. «Девять лет в гимназии и потом еще три года», — ответил Першин. «А девять лет учения разве можно вытерпеть?» — с сомнением спросила Умка Нео. «Как видишь, я остался жив», — весело ответил Першин, — и добавил: а некоторые всю жизнь учатся, бедные. Искренняя жалость прозвучала в голосе Умканеву. Тут от одной буквы так устаёшь за день, что язык пухнет, и ещё 9 лет такое невозможно вынести.